не умру мой дорогой че в это о боже боже не дай мне умереть боже не дай мне умереть не дай умереть я что хочу сказать Я хочу сказать, это все случилось совершенно неожиданно. Началось все очень плохо, потому что, когда я спустился вниз в пол восьмого, я увидел, она лежит около ширмы, а ширма рядом с ней валяется, видна, она ее опрокинула, когда сама упала, и я встал на колени около нее. Руки у нее были легены, но она дышала, дыхание было странное, будто...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 существует жаргонное значение глагола янг янки арестовать посадить в тюрьму и обмануть провести кого либо только слов было не разобрать вроде она пьяная совсем и замолчала на середине два раза позвала мини мини сестру свою звала вроде казалось ей что то в соседней комнате потом забормотала забормотала много имен обрывки предложений все вперемешку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 Я же пыталась вам помочь. Попытайтесь, и вы теперь мне помочь. Я сказал, конечно, я помогу. Протер ей лицо губкой, а она вроде стала засыпать, а мне именно этого и надо было, только вдруг она заговорила, громко так говорит. «Папа, папочка, спите, — говорю ей, — завтра все будет хорошо».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 Я уже больше не говорил, что все это глупости, что она не умрет, и сказал, конечно, мол, я отдам деньги детям. Только она не умрет, и всякое такое. «Обещаете?» «Да», потом она говорит, «обещания». И через некоторое время. «Они едят всякую дрянь».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 а потом опять впадала в буйное состояние, пыталась встать с постели. Один раз я не успела ее схватить, и она упала на пол. Иногда опять бредила, все звала Ч.В. и вроде разговаривала со своими знакомыми.